Октябрь 2023 года. Виолетта Пескова. Я снова собралась идти в полицию. Демонический образ Тамарки с каждой минутой дополнялся в моем сознании все новыми и новыми криминальными деталями. Но главным мотивом моего похода к участковому была предполагаемая связь между двумя убийствами. Моего друга Ромы, и неизвестные мне постоялецы Тамарки, Нины. Я не знала, как именно были связаны между собой и эти люди, и убийства. Но и в совпадения такие я тоже не верила. Самым неприятным, помимо самой встречи с представителем закона, была убийственная для меня версия любовной связи между Ромой и этой Ниной. Что, если Ромка находился в связи с этой женщиной, А Тамарка, которая просто, предположим, была влюблена в него, приревновала его к ней и убила. Но перед этим отравила и его самого. Но в этом случае какие же нешуточные, просто такие пламенные страсти бушевали прямо у меня под носом, а я ничего и не подозревала, не замечала. Версия была так себе, я это понимала. Но озвучить ее участковому я была обязана. Хотя бы ради Ромки. Пусть убийца ответит за свои злодеяния. Но пока я добиралась до Рублевки на такси, меня вдруг охватило беспокойство совершенно другого толка. А что если этот участковый, выслушав меня, воспримет мой визит совсем иначе и решит, что это я всех попереубивала? Ведь все охранники знали, что у нас с Ромой отношения, что мы собираемся пожениться. К тому же следователю, который ведет дело по Ромке, известно о том, что я приходила к нему. Я же сама ему все и рассказала. То есть могла его отравить. Я была на полпути, когда мне позвонил человек, представившийся следователем Павлом Николаевичем Журавлёвым, и попросил подъехать к нему в отдел. Я обмерла. «Ничего себе! Ехала заложить Тамарку, а вызывают меня?» «Поворачивайте. В Кунцевский межрайонный следственный отдел». Сказала я водителю, силой похлопав его по плечу. «Забейте в навигатор. Знаете, где это? Рублёвское шоссе». Водитель знал. Проворчал что-то о том, что не надо бы мне его так сильно хлопать, и притормозил, чтобы развернуться» проблемы?» – спросил он скорее из вежливости, а может и от любопытства. «Это не у меня», – огрызнулась я. «Вряд ли вы местный, а то бы знали, что тут неподалеку на Рублевке нашли труп одной женщины. И тут я, как это часто бывает, когда садишься в такси не одна, а с целым ворохом проблем, начала взахлёб рассказывать таксисту об убийстве Ромки и Нины. И меня было не остановить». «Конечно, делясь с ним своими мыслями и предположениями, я подсознательно ожидала от него, если не поддержки, то хотя бы каких-то полезных для меня комментариев». «Да уж, вам не позавидуешь. Это плохо, что вы оказались у вашего приятеля дома в день его смерти. Многое указывает на то, что это вы его отравили. Тем более, что у вас сейчас другой жених и все такое». «Но с другой стороны, это подруга ваша...» «Да какая она мне подруга!» Взорвалась я. «Ну хорошо, не подруга. Тамара это. Кто знает, может, и у нее был роман с вашим парнем. Может, и Нина эта убитая тоже была с ним в связи. Он же охранником был. Всегда на посту, на виду. Может, они вдвоем девушки эти, приглашали вашего приятеля на чашку чая там, на пирожки...» Мне, слушая все эти бредни, захотелось ударить водителя кулаком в ухо. Я мысленно проделала это уже не раз. А ему скучно целыми днями сидеть с Сиднем. Может, конечно, и не было ничего, но между этими двумя женщинами возник конфликт. Кстати говоря, вашего Рому могла отравить и эта самая Нина, за что Тамара ее и убила. Да вариантов полно. Особенно, когда есть любовный мотив. Любовь, страсть — это такие сильные чувства. По себе знаю. Я вот лично, когда застал свою жену в постели со своим другом, схватился за нож. Не помню, кто и как меня остановил. Просто помутился рассудок. Вообще не отвечал за свои поступки. Хотел одним огромным кухонным ножом проткнуть их обоих. «Вот так. Хотите сказать, что в каждом из нас сидит убийца?» «Просто уверен. Уж даже если я, тихий и спокойный человек, схватился за нож. Так что не зря говорят. От сумы и тюрьмы не зарекайся». «Так вы убили их или нет?» «Нет. Мой друг, который, кстати, много лет, оказывается, был любовником моей жены Сашки, остановил меня» успел вскочить и выхватить у меня нож. Иначе неизвестно, чем бы все закончилось. Вернее, известно. Был бы один или два трупа. Может, кто-то из них и выжил бы. Меня бы посадили. Грустная получилась бы история. «А что с женой? Вы простили ее? «Да как же тут простишь-то? Нет. Я сразу же развелся с ней. А мой друг женился на Сашке» но потом она и ему изменила. Вот так. А друг, что с ним? Вы больше не общаетесь? Встречаемся иногда, пьем Два раза были вместе на рыбалке. Вот такая история. А я не знаю, зачем меня вызывают в следственный комитет. Я боюсь. Если вы никого не убивали, то вам и бояться нечего. Вы же и без того, как я понял из разговора, Собирались помочь следствию и рассказать про Тамару. «Так сделайте это сейчас, только на более серьезном уровне. Одно дело — участковый. И совсем другое — следователь». «Я только одно не понял. Что делала в этом, как вы говорите, дворце, та женщина? Неужели снимала дом или этаж, не знаю? Какой в этом смысл?» «Знать бы!» — в сердцах воскликнула я. Но если этот следователь Журавлёв не дурак, то он и сам догадается связать эти два убийства. И тогда я стану уже не свидетельницей по делу Ромки, а подозреваемой. Да что там! Я и сама бы на его месте поступила точно так же. Тогда, может, вам не стоит туда ехать? Спрячьтесь где-нибудь, переждите. Хотя жить в постоянном страхе, зная, что тебя ищет полиция... Это не жизнь. Думаю, я все таки довезу вас до этого Журавлёва. Журавлёв был слишком красив для следователя. Таким мужчинам надо украшать собой кино. Не скажу, что Ален Делон где-то близко. Тоже брюнет, голубые глаза, красивые губы. Словом, увидев его и сравнив со своим женихом К, я поняла, что если свяжу с ним жизнь, то буду несчастлива но что поделать? Журавлёв наверняка уже женат. Такие мужчины на расхват. Я было уже приготовилась к самому худшему. Как вдруг до меня дошел смысл всего того, что сказал мне следователь. Он, оказывается, искал человека, который смог бы опознать труп Нины. Так это может и не она? Я вдруг взбодрилась. Тогда с чего вы взяли, что это та самая женщина, Что проживала в нашей деревне. Оказывается, поисками этой Нины Коротич занимался один частный детектив, и когда в сводке появилось фото убитой женщины, он и пришел к журавлеву. Если судить по фотографии, то это она, сказал Журавлев. Но хотелось бы все-таки, чтобы ее опознали те, кто ее знал лично, понимаете? Поэтому мы и пригласили вас. Но я не только с ней не знакома. Я и не видела ее. Виолетта Виолетта, какое же у вас красивое имя! Не знаю, незнакома, твердила я. Кто вам сказал, что я ее знаю? Ваши знакомые охранники, которые и сообщили нам номер вашего телефона. Я оторопела, уставилась на следователя. «Ну, мужики и дают. Кто это сделал? Андрей? Но зачем? Неужели не поверил мне, что это не я отравила Ромку? Или же наоборот, искренне хотел помочь следствию? Дурдом! Они же сами, эти парни-охранники, неоднократно видели Нину. Кто же это, интересно, дал мой номер? Андрей? Разве это так важно?» «Важно» потому что все они видели эту Нину, знали ее в лицо. Журавлёв промолчал, а я тотчас вспомнила слова Андрея. «Напарник мой, Мишаня, сказал, что не видел ее, но на самом деле мы ее видели. И не раз. Я понимаю, почему он так сказал. Так спокойнее. Да и что мы знали о ней? Ничего». «Им спокойнее, значит, да?» «А мне? Мне это зачем?» «Да, конечно. Они ее видели, раз она там жила. Другой вопрос. Что она там делала?» «Так вы зачем меня сюда пригласили? Чтобы я опознала труп или ответила на ваши вопросы, ответов на которые я все равно не знаю? Я ничего не знаю об этой женщине. Вот Тамарку и спрашивайте. Они же вместе жили, в одном доме и что вам об этом известно? Да ровным счетом ничего. Сама сломала голову, что она, это Нина, там делала. Как же горько я пожалела о том, что вообще в тот день выехала из дома. И чего потащилась к участковому, чтобы доложить Атамарке и ее убитой постоялице. Сидела бы сейчас дома, пила чай. Но раз уж пришла... Значит, надо было довести дело до конца. И я принялась рассказывать Журавлёву об убийстве Ромки, о том, что в день убийства у него побывала Тамарка и оставила у него кулинарную книгу. Слушая меня, следователь что-то записывал в своем блокноте. «Так зачем вы меня вызвали? Точно не для опознания, да?» Нину Коротич опознала как раз Тамара неожиданно выдал секретную информацию Журавлев. Вот как? Мне так хотелось бросить ему в лицо, мол, что же ты, Журавлев, голову-то мне морочишь. Но искушение узнать прямо сейчас, по горячим следам причину пребывания Нины во дворце, взяла верх. Так что это Нина делала в том доме? Снимала его или... Она утверждает, что наняла эту женщину для мытья окон. Вот молодец! Я просто восхитилась фантазией и наглостью Тамарки. И наверняка сказала, что познакомилась с ней случайно. Что она точно не из фирмы, да? И сколько же времени нужно, чтобы перемыть все окна? Неделя? Две? Дом действительно большой. Работы много, сказала ваша знакомая. И помимо окон нашлась еще работа. «И вы отпустили ее? «Она опознала женщину, и я ее отпустил». «А меня тогда зачем вызвали?» «Наверное, для того, чтобы услышать от вас историю о вашем убитом женихе». «Я обмерла. Каким ледяным тоном это было сказано?» «От того прежнего милого Журавлёва, с которым мы так тепло беседовали, не осталось ни следа». «Вы меня арестуете?» «Пока что возьму с вас подписку о невыезде. Оставайтесь в Москве. Договорились?» В эту минуту ему позвонили, и он отвлекся, Встал и отошел к окну. Я давно уже заприметила на его столе визитку, на которой мне с трудом, поскольку слова были расположены, что называется, вверх ногами, удалось прочесть самое главное слово «детектив». И когда Журавлев повернулся к окну, тихо разговаривая с кем-то о каком-то задержанном, я развернула визитку. Прочла агентство «Детектив» Ребров и быстро сфотографировала телефоном. Успела. Уф. Любопытство мое после всего, что мне пришлось пережить за эти последние сумасшедшие дни, должно было быть удовлетворено. И поможет мне в этом частный детектив Валерий Ребров. Журавлев закончил разговаривать. Вернулся за свой стол, подписал мой пропуск и улыбнулся, драконище. Какой же он все таки красавчик! Но представив его своим мужем со всеми особенностями его профессии, постоянное отсутствие, скромная зарплата и куча вьющихся вокруг него женщин, я как-то сразу и остыла к нему. «Главное, что меня не задержали, не арестовали». Я свободна. Но Андрей... Не хотелось даже вспоминать о нем. Я вышла на улицу и набрала номер Реброва.